Кабинет исчез, но тут же снова вернулся. Снег ходил взад-вперед перед столом Дамблдора. Бездарный, самовлюбленный, как и его отец, любитель нарушать правила, жадный до славы и внимания, нахальный. — Вы видите то, что хотите видеть, Северус, — ответил Дамблдор, не отрывая глаз от журнала трансфигурации сегодня». Другие преподаватели говорят, что мальчик скромен, приятен в обращении и не лишен дарования. Лично мне он кажется симпатичным ребенком. Дамблдор перевернул страницу и сказал, не подымая глаз, — Переглядывайте за Квирллом, ладно? Снова радужный водоворот. И вот краски померкли, и снег с Дамблдором стоят немного в сторонке в вестибюлю Хогвартса, а мимо них расходятся по своим спальням последние участники святочного бала. — Так что же? — тихо спросил Дамблдор. — Метка Каркарова тоже потемнела. Он в панике опасается возмездия. Вы ведь знаете, какую помощь наказал министерство после падения Темного Лорда. Снег посмотрел сбоку на профиль Дамблдора с кривоватым носом. Каркаров собирается бежать, если почувствует сжение в метке. — Вот как? — мягко сказал Дамблдор. Мимо шли хихика и флёр Делакур и Роджер Дэвис. — А вам не хочется к нему присоединиться? — Нет. Снег проводил глазами удаляющихся Роджера и флёр. — Я не такой трус. — Нет, — согласился Дамблдор, — вы несравненно храбрее Игоря Каркарова. ну Вы знаете, я иногда думаю, что мы проводим распределение слишком рано. И пошел прочь, не глядя на онемевшего снега. И вот Гарри снова стоит в директорском кабинете. Ночь. Дамблдор в своем высоком кресле за письменным столом завалился на бок. Похоже, он в полубессознательном состоянии. Его правая рука, почерневшая и обугленная, бессильно повисла. Снег бормочет заклинание, направляя палочку на запястье Дамблдора, а левой рукой вливает ему в горло густой золотой напиток. Спустя несколько мгновений веки Дамблдора дрогнули и приоткрылись. — Зачем? — сказал Снег без всяких предисловий. — Зачем вы надели это кольцо? На него наложено заклятие. Вы не могли этого не знать. Зачем вам вообще понадобилось его трогать? Кольцо Марвола Мракса лежало на столе перед Дамблдором. Оно было разбито. Рядом лежал меч Гриффиндора. Дамблдор поморщился. — Я сделал глупость. Не устоял перед искушением. — Каким искушением? — Дамблдор не ответил. — Чудо, что вам удалось вернуться сюда! В голосе снега звучало бешенство. На это кольцо наложено заклятие исключительной силы. Самое большее, на что мы можем надеяться, — это ограничить его действие одним участком. Пока мне удалось запереть его в одну руку. Дамблдор приподнял свою почерневшую, ни на что уже не годную руку. Я смотрел ее с таким выражением, как будто ему показали любопытнейший экспонат. — Вы отлично справились, Северус. Сколько мне осталось, как вы думаете? Дамблдор говорил обычным тоном, как будто спрашивал прогноз погоды. После недолгого колебания Северос ответил. — Не могу сказать. Может быть, год. Сдержать такие чары навсегда невозможно. Постепенно они начнут распространяться. Это из тех заклятий, которые со временем только усиливаются. Дамблдор улыбнулся. Похоже, его не очень взволновало, что жить ему остается меньше года. — Как мне повезло! — — Как невероятно повезло, что у меня есть вы, Северус. — Если бы только вы позвали меня чуть раньше, я, возможно, мог бы сделать больше, выиграть для вас больше времени! — с болью сказал Снег. Он посмотрел на разбитое кольцо и на меч. — Вы что, думали, что, разбив кольцо, вы разобьете чары? — Что-то в этом духе. — Я, видимо, был просто не в себе, — сказал Дамблдор с усилием выпрямляясь в кресле. — Ну что ж это сильно упрощает дело. Снег посмотрел на него в полном недоумении. Дамблдор улыбнулся. — Я имею в виду тот план, который выстроил вокруг меня лорд волан План заставить этого бедного мальчика, Малфоя, убить меня. Снег опустился в кресло, где так часто сидел сам Гарри, напротив стола Дамблдора. Гарри понял, что он хотел сказать еще что-то о заклятой руке Дамблдора, но тот приподнял ее вежливо отказываясь продолжать разговор на эту тему. Снег сказал хмуро. «Темный лорд и не ждет, что Драко добьется успеха. Это просто наказание за недавние промахи Люциуса. Медленная пытка для родителей Драко, вынужденных наблюдать его провал и наказание». «Короче говоря, мальчику вынесен смертный приговор, как, разумеется, и мне», — сказал Дамблдор. «Но естественный преемник по этому заданию после провала Драко будете вы» если правильно понимаю. Настала короткая пауза. Да, таков, я думаю, план темного лорда. Лорд Волан-де-Морт полагает, следовательно, что в ближайшем будущем ему больше не нужен будет саглядатый в Хогвартсе. Да, он думает, что школа скоро будет в его руках. А если она и правда окажется в его руках? Сказал Дамблдор таким тоном, как будто речь шла о чем-то постороннем. Вы даете мне слово сделать все, что в ваших силах, чтобы защитить учеников Хогвартса? Снег медленно кивнул. Отлично. А теперь вот что. Ваша главная задача сейчас — выяснить, что собирается делать Драко. Напуганный 15-летний мальчишка опасен и для самого себя, и для окружающих. Предложите ему помощь и руководство. Он их, наверное, примет. Вы ему очень нравитесь. Уже гораздо меньше. С тех пор, как его отец вышел из Фавора. Драка осуждает меня. Он думает, что я занял место Люциуса. И все-таки попробуйте. Я беспокоюсь не столько за себя, сколько за случайных жертв. Мало ли, какие планы придут мальчику в голову. Но в конечном счете есть только одно средство, чтобы спасти его от гнева лорда волан морта Снег поднял брови и спросил саркастически. — Вы намерены позволить ему вас убить? — Нет, конечно. — — Меня должны убить вы. Наступило долгое молчание. В тишине раздавался лишь странный щелкающий звук. Феникс Фоукс клевал скорлупу каракатицы. — Вы хотите, чтобы я это сделал прямо сейчас? — ироническим тоном спросил Снег. — Или дать еще несколько минут, чтобы составить эпитафию? Нет — Нет-нет, это не так срочно, — ответил Дамблдор, улыбаясь. — Я полагаю, случай представится в свое время — — С учетом того, что произошло сегодня, — он показал на свою обугленную руку, — можно не сомневаться, что это произойдет в течение года. — Если вы не против умереть, — резко сказал Снег, — почему бы не предоставить эту драку? — Душа мальчика еще не настолько повреждена, — сказал Дамблдор. — Я бы не хотел, чтобы она раскололась из-за меня. — А моя душа, Дамблдор, моя! — только вам известно. Потерпит ли ваша душа ущерб от того, что вы поможете старику избавиться от боли и унижения, ответил Дамблдор. Я прошу вас об этой великой услуге, Северус, потому что моя смерть такое же решенное дело, как то, что Пушки Пэдл займут в этом сезоне последнее место в лиге. признаюсь, я предпочёл бы быстрый, безболезненный конец долгим мукам, которые мне предстоят, если будет задействован, например, Сивый. Я слышал, волан его завербовал. Или наша милая Белатрис, которая любит поиграть с мышкой, прежде чем ее съесть. Он говорил легким тоном, но его синие глаза пронизывали снега насквозь, как нередко пронизывали и Гарри, словно душа собеседника была видна ему, как на ладони. И снег снова коротко кивнул. На лице Дамбалдора выразилось удовлетворение. спасибо Северус.